Глава четвёртая. А рояли в кустах. Последние ночи та ей снились сплошные кошмары. То во сне она застрянет в лифте, то убегает по рельсам от приближающегося поезда. Вот и сегодня она резко проснулась в холодном поту. Несколько раз зажмурилась, пытаясь избавиться от жутких видений, и в конце концов заставит себя встать и сходить в туалет, чтобы умыть лицо. В туалете было холодно. Через старые окна задувал пронизывающий ветер, а подоконник слегка покрылся инеем. Быстро ополоснув лицо, Тая накрасила собрала в косу растрепанные волосы и побежала в комнату досыпать остаток ночи. Кошмары мучили загруженную голову Тая не просто так. Приближение первой в жизни сессии с каждым днем ощущалось все сильнее. Золотая осень пролетела в один миг, уступив место суровой зиме. Антон Смирнов, как она и предполагала, больше её не доставал. Если не считать пары другой раз, когда он вместе со своей свитой Бачонком и Альбиносом заступал её на лестнице или в коридоре института. Видимо, просто хотел припугнуть дикую первокурсницу. Соня по-прежнему не решалась с ним заговорить, а он всё так же не обращал на неё внимания. Студенты сдавали последние зачёты, подтягивали хвосты, и часами напролёт сидели в факультетской библиотеке, с завистью поглядывая в окно на проходящих мимо людей. Им-то не нужно готовиться к экзаменам. В школьные годы та и представить не могла, что кто-то сейчас в 21 веке ходит в библиотеки. С тех пор, как в жизнь людей пришёл великий и могучий интернет, в библиотеках необходимость, к сожалению, у большинства его вся отпала. Но сейчас она могла точно сказать одно: Если ты студент-журналист, то будь готов зависать в библиотеке часами. Ой, смотри, объявление. Указала Соня на дверь. Неужели закрыто? На дверях библиотеки висела записка: "Дамы и господа, нижеше просим не бросать мундиры, тулупы и души грейки на стулья нашей читальни. Дворецкий уволен. Отнесите вещи в гардероб". Девушки прыснули со смеху и тихонько, почти на цыпочках, зашли в библиотеку. Их зорким взглядом встретили бессменные часовые цвет факультета, две старушки-библиотекарши с зализанными причёсками, на крахмальных белых воротничках и недовольными минами. Тая и Соня поспешили занять свободные места. Тая достала ноутбук и погрузилась с головой в учёбу. Соня же лениво перелистывала страницы книги. Спустя какое-то время Тая заметила, что учебник Сони лежит в стороне, а сама она не отрывает глаз от телефона. Было видно, что мысли её занимает не предстоящий зачёт, а что-то другое. И скорее всего, это дела мурные. И что там с твоим Антоном? Легонько толкнула её локтем в бок Тая. Соня отложила смартфон в сторону, подпёрла подбородка рукой и вздохнула. Всё так же ничего. Я ему лайки ставлю, он мне в ответ и всё. Ну, разве это плохо? одобряюще сказала Тая. А что хорошего? Не пишет, на свидания тем более не зовёт, и так уже 2 месяца. Позови ты его тогда. Соня посмотрела на Таю как на полоумную. Зачем? Я ему не интересна. Тая была открыла рот, чтобы возразить, но Соня развернулась всем корпусом и уныло пробормотала: Тая: "Я что? Уродина какая-то? Что ты, что ты?" Тая поспешила успокоить Соню. "Просто вы все никак нормально не пообщаетесь. Узнал бы тебя получше, упал бы на месте". Соня заметно приободрилась. Прям как я тогда. Хихикнула она и тряхнула волосами. Тая заглянула ей за спину и выдала: "Ну, можешь спросить у него". Соня живо обернулась, в библиотеку вошёл Антон. Он перебросился парой фраз с одной из библиотекарш, после чего заулыбался во все свои тридцать два. Издалека невозможно было ни расслышать голоса, ни рассмотреть эмоции на лицах. Зато Тая заметила, что Антон задержал взгляд на Соне и быстро и уверенно направился в их сторону. Тайка! воскликнула Соня взвинченно. Тая пнула ее по ноге под столом, чтобы та не привлекала всеобщее внимание. Антон подошёл к столу девушек и присел на его краешек. Привет. Он явно пребывал в хорошем расположении духа и не переставал источать улыбку. Привет. Соня кокетливо кивнула головой, а Тая состроила недовольную мину. И тебе привет, псих. Антон потянулся к Тайкиной тетради, но она быстро легонько шлёпнула его по руке. Так, значит, вы подружки. И из какой комнаты? Он хитро глянул на Соню. и кивнул, мол, да, да, к тебе обращаюсь. Невооружённым глазом было видно, что Соня не на шутку разволновалась. Грудь её от волнения вздымалась и опускалась. На долю секунды тае даже показалось, что Соня вот-вот задохнётся. Само присутствие Смирнова Таю жутко бесило и слегка будоражило. Ко всему прочему, внешний Антон с самой малости смахивал на её первую школьную любовь, одноклассника Андрея. Ох, и выплакала житая реку слёз, когда он бросил её. Она ведь искренне думала, что полюбила, отказывалась есть, запиралась в своей комнате и рыдала. В один прекрасный день бабушка решила покончить с её подростковыми страданиями. Любовь Петровна устроила та ей такой нагоняй, что та несколько дней не могла усидеть на стуле более 5 минут. После сеанса мозгоправства тая поняла одно: первая любовь это иллюзия. Только-только начинают играть гормоны, и подростки сами начинают выдумывать кумиров и идеалов. Да и Андрей, как оказалось, ей не особо нравился. Странно, что она вообще согласилась с ним встречаться. Но почему близкое присутствие Антона пробуждало в ней какое-то забытое чувство, несмотря на неприязнь? Он обращается к Соне, а на его пушистые ресницы и чистое, без единой родинки лицо смотрит она. Снова гормоны? Мы в двести первый живем. А смелевшим голосом произнесла подруга, накручивая на палец прядь волос, и внезапно включила ту самую болтушку Соню. Я вообще-то давно хотела тебе написать, но что-то не получалось. Да и вообще, как бы так сказать. О, а у Тай в четверг день рождения. Приходи в гости, непременно. Расплылся в улыбке Антон. Не успела Тай и возразить. Как он привстал с края стола, привычно подмигнул Соне и скрылся за стеллажами. Соня, если ты мне объяснишь, что это сейчас было, то так и быть. Я еще подумаю, принимать ли мне обед молчания. Таня слегка повысила голос и с досадой посмотрела на Соню. Да что такого-то? Таня, не понимающая, захлопала ресницами. Шш! пригрозила ей за своего ресепшена библиотекарша. Тая понизила громкость. Соня, он мне не нравится. Ворон, тебе хоть кто-нибудь вообще нравится? Кто к тебе не подойдет, вечно получает в ответ гав-гав-гав. Не правда. Куда ни глянь, все парни тебя бесят. То пишут не грамотно, то знакомятся не оригинально. Тая прикусила язык. Неужели она и правда предстает в таком свете перед другими людьми? Вряд ли такой парень заслужил хамское отношение от девочки. которая вымещает свою неудавшуюся любовь на других, сказала Соня, запихивая конспекты в сумку. Затем она резко, с громким звуком отодвинула стулья и встала. Шш! Снова показалась голова библиотекарши, уже из-за стеллажа. Ой, да все и так в наушниках, воскликнула Соня и пошла к выходу. Та я захлопнула ноутбук. Учиться сегодня больше не хотелось. После сцены в библиотеке. Девушки не разговаривали друг с другом до самого вечера, а потом Соне не выдержало и пошла на попятную. Протянула мизинец, как в детстве. Мол, давай, мил, дружба жевачка, а та я всегда за мир и дружбу. Да и жевачка никому не помешает. Придётся потерпеть Смирнова ради подруги. Если он, конечно, снова не пугает.